Глава восьмая. Недобрые вести. Я не двуличная. Меня просто жизнь заставила разделить реальность на магическую и общедоступную половинки. В нормальной жизни и я пытаюсь сохранять нормальность, если не доводить меня до крайности. А если довести, то граница между нормой и магией стирается без моего на то желания. Для того и существует лесное, чтобы я на простых смертных не срывалась, а выплескивала свой гнев там, где он никому не навредит. В такие моменты я даже обычно обратную защиту ставлю. Нежить тоже жалко, особенно безвинную. Но Лёлька не безвинная. Она проникла в моё убежище обманом и пыталась навредить, Хотя духом вроде нее такое поведение не свойственно. Если бы подобное случилось в нашем Мухинском доме, а не в лесном, я бы с малознакомым духом церемониться не стала. Способов быстрого упокоения существует великое множество. Любой сгодился бы. Но раз уж гости пожаловались недобрыми намерениями, святая святых, сами виноваты в последствиях. Эль добрейшей души человек, который никому не отказывает в помощи, а полудемон Элинор могу быть и жестокой, когда обстоятельства этого требуют. На то, чтобы вытряхнуть из лесной феи крупицы полезной информации, мне потребовался почти час, хотя в средствах достижения цели я себя не ограничивала. Увы, выяснить удалось немного, зато оскорбления сыпались из этого милейшего создания одно за другим. Похоже, мои познания о добрых духах серьезно устарели, если милые феечки в соревновании по виртуозности и ругательств способны заткнуть за пояс кого угодно. Неприятное, конечно, открытие, но не суть. Главное, я выяснила: ведьма или колдун, подославшая Лельку, точно были из тех, кто светлой или природной магией пользуется. Черных жертва моего гнева ненавидела столь люто, что по доброй воле скорее самоупокоилась бы, чем пошла с ними на сделку. Если добавить к этому информацию, полученную ранее от Василия, то получалось, что в Шабаше завелся добродел, развернувший активную кампанию против темных колдунов и последствий их деяний. Или не в шабаше, а за его пределами. Не все же практикующие самородки состоят в магическом сообществе. Есть и вольные птицы. Заграничные умельцы тоже в наш шабаш не входят, у них свои коллективы. Так или иначе, эта догадка требовала дополнительного расследования. Чтобы утверждать о намеренном вредительстве черным магам, можно было с полной уверенностью. Не то чтобы я особенно лояльна к коллегам по оттенку мастерства, но ведь не все, кто пользуется темным колдовством или изучает его, обязательно плохие. Вася, например, хороший. Раньше он, конечно, был балбесом, но давно исправился. Законы Шабаша не запрещают колдунам и ведьмам вредить друг другу. Я обратила на это внимание еще тогда, когда впервые увидела в глаза текст кодекса. Намеренное противодействие и вредительство расценивается как вариант естественного отбора и фактор, способствующий росту интереса к самосовершенствованию. Это логично. Конкуренция и должна вести к карьерному росту, но только в том случае, если она здоровая. Загонять людей в могилу? Коль бы великая не была тьма в их душах, я, простите, здоровым не считаю. Нефет назвал меня злыднее и обиделся окончательно, когда я превратила его подружку в бесплотный дух и заперла ее сдерживающей магией внутри самой обычной на вид сосновой шишки. Она пришла сюда с недобрыми намерениями, поставила я домового в известность, и задала ему каверзный вопрос. «Если бы речь шла о том, что Лёлька или я должны уйти из лесного, ты с кем предпочёл бы остаться, с ней или со мной?» Раньше не Федушка моментально ответил бы, что это глупый вопрос, и я всегда буду его единственной обожаемой хозяйкой. А теперь он задумался, основательно так задумался, будто от его ответа зависела чья-то судьба. Мне такая реакция понравилась еще меньше, чем неприятные новости об истинных намерениях милой и симпатичной гостьи. Нефед очень капризен в выборе окружения. Расположить его к себе сложно, а Лельке удалось сделать это сразу же после их знакомства. К тому же домашняя и лесная нежить по природе своей холодны друг к другу. Лесавки и маховики, например, моего домового недолюбливают еще с тех пор, как он жил в лесном, подчиняясь колдуну Назару. Тогда вообще между деревней и лесом была проведена магическая граница, нарушение которой для нежити было крайне нежелательно, а для многих даже невозможно. Единственный раз я видела сплоченность лесных и домашних духов на обряде моей инициации, а потом они снова вернулись к прежним взаимоотношениям. Даже перевертыши с Нефёдом играть не хотят, хотя в случае необходимости станут рядом с ним и будут меня защищать. Правда, теперь я потеряла уверенность даже в том, что домовой по-прежнему на моей стороне. Это не магия. Чары лесного духа я бы заметила, но Лёля поступила гораздо хуже. Она пробралась в душу моего нефёдушки и заронила туда зерно сомнений. С близняшками перевертышами та же история. Они тоже сочли, что я поступила с Лёлькой несправедливо. Обиделись, ушли в лес и даже пугнули моих кошек. Батон потом полчаса на забор шипел а муха и вовсе забилась под крыльцо. Раньше девочки духи так не поступали. Так, и не дождавшись от Нефёда ответа, я ушла в дом. Включила ноутбук и набрала в телефоне номер Василия, чтобы спросить, нет ли у него случайной информации о других пострадавших от рук светлого добродеятеля. Печально, но такие сведения у Васи имелись. «Кирюху Длинного помнишь?» Он на твоей инициации был, тощий такой, с большой родинкой под глазом», — описал мне колдун новую жертву и добавил подробностей. «Кир смешанную магию практикует, но со сложными порчами не связывается. Он больше спец по легким проклятиям из серии мелкого вредительства. Ночные кошмары навязать может или удачу отвернуть». Мелкого пошиба колдун, если честно. Даже Эльзи не чита, хотя она тоже была далеко не профессионалом. И у его колдовства срок ограниченный, потому что навыков для долгосрочного эффекта нет. Откаты в него совсем недавно полетели, но слабенькие. Он их даже всерьез не воспринял, а теперь негатива в ауре поднакопилось достаточно для беспокойства. И точно так же, как у Эльзы, сбросить накопленное самостоятельно не получается. Я ему помог, конечно, по старой дружбе, но это временная мера. Мелких пакостей можно наворотить гораздо больше, чем серьезных грехов. Сделали пока отвод на артефакт, но я не знаю, как долго это будет работать. Но предметы тоже не все скинуть можно, что-то обязательно останется. — Ясно, — уныло ответила я на эту очередную неприятную новость. — Не расстраивайся, — попытался успокоить меня Василий. — Сложно только то, что хулиганит кто-то посторонний, не из наших. Любая магия, в том числе и очищающая, всегда оставляет след, а этот гад все за собой подчищает. В шабаше таких умников точно нет, иначе я бы его быстро вычислил. Сейчас лучше не отсвечивать, чтобы не спугнуть вражину. Рано или поздно он почувствует безнаказанность, начнет допускать ошибки. И тогда мы возьмем его тепленьким. Предлагаешь просто ждать и ничего не делать? Окончательно скисла я. Это тоже плохо, Вась. Эльза уже умерла. Кирилл попал под удар. Будут и следующие. В черной магии, конечно, добра мало, но это никому не дает права устраивать самосуд. — Да мы все равно пока что ничего не можем изменить, — ответил на это Вася. — Зацепок никаких нет. — У меня есть, но условная, сообщила я и подробно изложила ему детали знакомства с редким лесным духом. — Фигасе! — восхитился Василий. — А что ж ты раньше-то молчала? А потому что источник информации из этого духа практически бесполезный получается, посетовала я. У девчонки в голове прозрачный череп с мелкой перфорацией, через которую ветер свищет. Это образно, конечно, но по факту там не задерживается ничего. Память только за сильные эмоции цепляется вроде ненависти к противоестественным темным силам или желания обрести дом. Я эту дурочку разве что на атомы не разобрала, пока пыталась правдой добиться, но все равно получила только собственные догадки и много нелестных слов в свой адрес. Она банально забыла, кто именно надоумил ее прийти в лесное. — Слушай, а тебе не приходило в голову, что эта девчонка и пакостит темным колдунам? — высказал Вася интересное предположение. Она же природный дух с естественной неприязнью к противоестественным созданиям. Потому с лесными сородичами и не дружит, что они в большинстве своем от темных или светлых сил произошли. Ей проще простого по остаточным магическим связям колдуна отследить все порчи и проклятия. Появилась она после того, как ты об Эльзе узнала ведет себя неадекватно для своей природы. И у нее сила натуральная, а наш злоумышленник работает чисто и следов не оставляет. Может, это она и была? А? Подумай. Тогда зачем она ко мне приперлась? Спрятаться на самом видном месте? Усомнилась я в логичности его теории. Нет, Вась. Я допускаю, что она может быть чьим-то осведомителем, но не главной злодейкой точно. Для ее уровня интеллекта слишком сложно подобные козни строить. Но можно проверить твою догадку, раз уж пока все равно непонятно, в каком направлении нужно копать. Подождем и посмотрим, лучше станет ситуация или хуже. На то мы порешили, хотя я крупно сомневалась, что содержание лёльки в плену даст какой-нибудь полезный результат. Мою нежить такое обращение с их подружкой точно окончательно настроит против меня. Но вариантов-то нет. Я не знаю, что делать с этой феечкой. Гнать ее от себя и своих владений подальше, пока не установлен источник коварства, нет никакого смысла. Расположить к себе, чтобы вражда сменилась дружбой, Тоже не получится. А упокоить жалко, хотя этот вариант казался мне наиболее приемлемым. Все бы ничего, но у всех членов шабаша, кто хотя бы раз прикасался к темной демонической силе, есть семьи. Я специально проверила на этот счет списки, давным-давно предоставленные мне Ларисой. Даже если нет детей, то есть братья с сестрами, Родители, дяди, тети, толпа дальних родственников. Если попытаться защитить моих подданных от неведомого вредителя, откаты будут лупить по кровной линии, а это категорически недопустимо. Вася тоже не круглая сирота, а в былые времена набедокурил немало. А вряд ли его обрадует перспектива спасти собственную шкуру за счет близких и дорогих людей. Он, конечно, откажется от защиты, потому что уже поставил на себе крест, но после его смерти ситуация ведь не изменится. Хуже ожидания и неопределенности нет ничего. В этом я убеждалась уже неоднократно. Просто сидеть и чего-то ждать не в моем стиле. Я так не могу. Мне нужно действовать, спотыкаться, допускать ошибки, ругать себя за необдуманность и поспешность решений. На это я согласна, лишь бы не во вред невинным. Но в сложившихся обстоятельствах непонятно даже, кого нужно спасать. Жалко и тех, кто от порчи проклятий страдает. Но и колдуны тоже люди. Воздаяние по заслугам в данном случае слишком суровым получается. И у меня тоже есть семья. В своей последней жизни я злых дел не творила. Большинство прошлых злодеяний давно утратили силу. Но ведь были и такие, которые на несколько поколений вперед влияли. Проклятие на весь род и потомков — это очень сильное и страшное колдовство. А я в бытность свою злой черной ведьмой и такими не брезговала, чтобы демоном стать». Все это продолжает действовать и по сей день. Оно вполне может откатиться, но не мне, а Владьке или моему бестолковому братцу и его дочкам. Кто знает, с какой целью Лелька ко мне пришла. Может, она, по исходящей от меня магической силе, вычисляла потомков моих давних жертв, чтобы как-то передать эти сведения своему неизвестному нанимателю. «Девчушка-то безмозглая, ее легко использовать. А завтра откатом может так прилететь, что даже не поймешь откуда. И как при этом просто сидеть и ждать? Своих-то родных я от опасности закрою, это даже не обсуждается, но за других безвинных тоже боязно». «Я домой», — сообщила я не Феду, так и не приняв окончательного решения. С катертью дорожка». Сердито проворчал он в ответ и демонстративно повернулся ко мне задней стороной своего округлого пушистого тельца. — Балбес, еще спасибо скажешь за то, что я эту красотку белобрысую быстро от дома отлучила. Подумала я, но вслух ничего не сказала. — А что скажешь, если для меня самой загадка на загадке сидит и тайной погоняет? Для объяснений нужна уверенность, а у меня ее нет. Забрала из лесного собаку и кошек, на всякий случай прихватила с собой и зачарованную сосновую шишку с запертой в ней лелькой и вернулась к своим мальчикам. У меня никого нет, кроме них. Пока оба живы, я в лепешку расшибусь ради их безопасности.